Станца. Ничем не смоешь подписи косой, судьбы на человеческой ладони, ни грубыми трудами, ни росой всех аравийских благовоний. Ничем не смоешь взгляда моего, тобой допущенного на мгновение, не знаешь ты, как страшно волшебство бесплотного прикосновения. И в этот миг, пока дышал мой взгляд издалека тобою обладавший, моя мечта была сильней стократ твоей судьбы, тебя создавшей. Но кто из нас мечтать не приходил к семейственной и глупой Моне Лизе, чей глаз, как всякий глаз, составлен был из света, жилочек и слизи? О, я рифмую радугу и прах! Прости, прости, что рай я уничтожил. В двух бархатных и пристальных мирах Единый миг, как Бог, я прожил. Да будет так. Не в силах я тебе открыть, С какой жадностью певучей, С каким немым доверием судьбе Невыразимой, неминучей...